Лиза замедлила шаг и посмотрела влево. Чуть сзади шла девочка-хостес, даже не пытаясь спросить, ожидают ли гостей. Лиза молча забрала у неё из рук меню. Девочка, кажется, оцепенела. Она не возражала, только поморгала, а потом остановилась. Лиза неторопливо подошла к робу, но не отрывно глядевшему в окно. Встало у него за правым плечом и спросила: "Чего желаете?" Я жду дамам. Барси повернулся, чтобы сказать что-то ещё, но наткнулся на неё взглядом и, кажется, несколько удивился. Мисс Ру, если он и растерялся, то обрёл самообладание мгновенно. Он не стал неловко вставать, чтобы с ней поздороваться. Просто улыбнулся и указал рукой на стул слева от себя, мне напротив. Элиза положила меню на стол и села на указанное место. Чего желаете? Рядом мигом возник официант. Мне вина, а даме чёрный кофе. Распределился парсли. Официант изобразил полупоклон и исчез. Лиза всё это время изучала клиента. Он действительно прилично выглядит. Фотография Фейли оказалась актуальной. Идеально сидящий пиджак, судя по чуть скруглённому нагрудному карману и расстёгнутой последней пуговице на манжете, сшит на заказ. Наверняка и рубашка тоже. Парсли повернулся и молча посмотрел на неё. Лиза улыбнулась и отвела глаза в притворном смущении. Пауза затягивалась. Я вам нравлюсь? Ализа посмотрела в глаза Парсли. Иначе зачем вы здесь? Не чуть не растерявшись, ответил вопросом на вопрос Парсли. Возможно, вы просто хотели поговорить о Сархане. Ничего не мешает мне поговорить о чём угодно, заметил он. Но для начала мне интересно, куда попытаетесь направить разговор вы. Попытаетесь. Мысленно отметила Лиза. Всё-таки я была права. Моральный урок. Я бы поговорила о литературе. Вы считаете, мне это интересно? Он сморщил лицо прямо-таки в отвращении. Но это неважно. Если тебя нельзя тянуть, значит можно толкать. Почему нет? Очень не вовремя возник официант с бокалом вина и чашкой кофе. Это создало естественную паузу в разговоре. Парсли посмотрел на Лизу, настоявшую перед ней чашку кофе. "Пейте", приказал он, не отрывая взгляда. Лиза спокойно взяла чашку в одну руку, блюдце в другую, сделала маленький аккуратный глоток. Парсли смотрел на неё каким-то странным взглядом. "Сделайте большой глоток". Лиза стрельнула глазами в сторону, туда, где сидел мужчина-ледокол. Его почти скрывала тень и удачно расположенная лампа, но она знала, что стоит только сделать знак, и она сделала большой глоток и едва не поперхнулась. "До дна", приказал Барсле. Она повиновалась и осушила всю чашку. Посмотрела ему в глаза и поставила обратно на стол блюдце и чашку. "Как вам кофе?" поинтересовался он, как ни в чем не бывало. «Неплохой, но бывало и лучше». «Сдержанно», — ответила Лиза. «Вам понравился?» Она не могла понять по его тону, это издевка или он не в себе. «Нет». «Вы хотите поговорить об этом?» «Если вы хотите». «Вы», — перебил он ее и выделил это слово интонацией. «Хотите поговорить об этом?» «И да и нет». Вот так же и я. Вдруг удивительно легко и очаровательно улыбнулся он. Что? Лиза не совсем поняла, о чём речь. Парсли вздохнул и улыбнулся. Это вам демонстрация моих отношений с литературой. Я и хочу о ней поговорить, и нет. Так понятно? А ещё ты больной, подумала Лиза. Так понятно? Вполне. Не думаю, покачал он головой. Вам всё равно не понять. Ализа провела параллель с Сеймоном. Тот тоже утверждал, что ей чего-то не понять. Тогда мы можем поговорить о вашей работе. Ализа решила немного отомстить. О чём? Он посмотрел на неё как на больную. Причём эта болезнь называется бедность, и она очень заразна. Я правда похож на человека, который работает. До да он не стесняется этого, поняла Лиза. Он гордится или делает вид, что гордится. Тогда мы можем поговорить о Сархане. Почему вы напоминаете мне мою жену? вдруг спросил он. Я не знаю. Это плохо. Мне важно лучше о Сархане, чем о моей жене. Не думаю, что стоит обсуждать её с вами. Со шлюхой ты хотел сказать, подумала Лиза. Чего у него не отнять, так это способность и сплетать слова в удавку. Я будто из одной ямы в другую падаю. О чем вы сейчас подумали? Поинтересовался Парсли. О том, что вы почему-то хотите сделать мне больно. Она сама не поняла, удалось ли ей придать голосу слабость и неровность. Он какое-то время смотрел на нее то ли с интересом, то ли с жалостью. Лиза подумала, что если она заплачет, Ему это скорее всего понравится. Я не думаю, что вы способны чувствовать боль. Почему? Вы только что выпили чашку горячего кофе, пояснил он. И это не произвело никакого эффекта. Честно говоря, я думал, что вы не сделаете больше одного глотка. Но потом мне стало интересно, как далеко вы готовы зайти ради денег? И вы решили, что мне не больно. Я не хотел сделать вам больно, помотал головой Парсле. Хотел, подумала Лиза. И ещё хотел показать мне, кто тут главный. Любишь власть, значит. А чего бы вы хотели? Она задала этот вопрос, глядя ему в глаза, при этом её взгляд был расфокусирован. Чего бы вы хотели на самом деле? Он какое-то время молчал, глядя на неё. Потом, сам того не заметив, сглотнул и криво улыбнулся. Взял бокал вина, сделал большой глоток. "Видит Бог, лучше уж о Сархане, или о литературе, или о чём бы то ни было. Тогда давайте о Сархане". Лиза улыбнулась. "Почему вам это интересно?" спросил он и махнул рукой официанту. "Вы подоли на него в суд. Мне интересно почему?" не на него, а на Хёста. Кстати, да и Ёнгдура, если думает, что может найти его через суд. Она судит людей по себе. В каком смысле? Она думает, что если она дура, то все остальные тоже. Либо бабка просто с ума сошла от зависти. Я думаю, Хёст предусмотрел все варианты. До Сархана так не добраться. А как до него можно добраться? Появился официант с бутылкой вина, долил в бокал парсли. — Вы что-то хотите? — поинтересовался он у Лизы. — Кофе, пожалуйста. Официант снова сделал полупоклон и растворился в воздухе. Парсли долго и внимательно смотрел на Лизу, крутя в руке бокал вина. Разом осушил его и спросил с интересом. — Зачем вы это сделали? — Что? — Заказали кофе. — Заказали кофе. Я же этим кофе пять минут назад чуть не... И тут его предала способность подбирать слова. Чуть не изнасиловала меня. Мысленно продолжила Лиза. Чуть не убил вас. Пусть и не специально. Я люблю кофе. И надеюсь, что теперь смогу выпить его так, как мне нравится. Боги! Он, кажется, искренне восхищался. Это бесконечно красиво. Особенно в том контексте, в котором эта чашка кофе была выпита. Простите, я... Вы просто чудо! Да что ты, подумала Лиза. А если так? И вы дорого платите за это чудо. Парсли просто рассмеялся. Потом махнул рукой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Лучше я буду платить, чем мне! Лиза почувствовала, как хрустнул зуб. Оказывается, она сжала челюсть с какой-то сатанинской силой. Вы презираете деньги? И не только деньги. Он махнул официанту. Я презираю всё, кроме искусства. Почему? Потому что искусство позволяет мне хотя бы ненадолго освободиться от презрения. Когда я говорю, что презираю всё, то имею в виду буквально всё. Это утомляет. А искусство у вас презрения не вызывает. Как можно презирать спасательный круг, если ты тонешь? Парсиус усмехнулся. Искусство и искусство рознь, конечно. И, честно говоря, большинство произведений я не могу оценить по достоинству. Более того, стараюсь не оценивать. Но сам факт того, что за этим стоит творец, вызывает уважение. Вот посудите сами. Барсля откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Вместо того, чтобы как всем чатся за деньгами, собственностью, женщинами, покосился он на неё. Кто-то создаёт нечто прекрасное. Не всегда прекрасное, если честно, но хотя бы пытается. Это с одной стороны высший акт презрения ко всему миру, а с другой стороны безграничная любовь. Понимаете? Он дарит тому миру, который презирает нечто, созданное из своей крови, слёз, пота, ужаса, боли и чёрт знает чего. Появился официант. На этот раз Парсли просто забрал у него бутылку вина. Сам долил себе в бокал и поставил оставшееся на стол. Перед Лизой возникла чашка кофе. Творец тварцу рознь, несомненно. Парсли продолжил монолог. Ну, чёрт. Да как вам объяснить? Попробуйте написать что-то. Просто попробуйте, и сразу поймёте, как из вас на бумагу польётся кровь. Зачем вы это делаете? Действительно заинтересовала Слиза. Потому что не могу не делать, махнул он рукой. Нет, чёрт. Наверное, могу. Но это очень сложно объяснить. Это мой способ жизни, проживания всего, что происходит. А часто и того, чего никогда со мной не происходило. Лиза подумала, что Парсли удивительный человек. Чем больше он пьет, тем приятнее становится. Все мы хотим чувствовать хорошее и не чувствовать плохого. Но ловушка в том, что источник у всего этого один вдруг сменил тему Парсли. Мы не умеем переживать грусть, скуку, разочарование и ещё много чего. И стараемся всеми силами этого избежать, затыкая это телефоном, работой, машинами, деньгами, людьми, но заткнув этот источник, остаёмся и без любви, без радости, без чувств вообще. Так ещё и в процессе становимся рабами. Забавно, что я говорю об этом вам. Парсли как-то странно посмотрел на нее. Лиза молчала. «Я, конечно, понимаю, что можно быть свободной, и будучи шлюхой». «Хм, почему-то я не хотел говорить это слово». Он усмехнулся. «Да, ею. Но мне не кажется, что вы тот самый случай. Не похоже вы на излеченную от семи бесов кающуюся блудницу». Парсли сделал большой глоток вина и вздохнул. «Извините. За что? Я позволяю себе слишком много. Но вы сами говорили о свободе. Это не связано со свободой», — отмахнулся он. «Свобода не имеет ничего общего с этим, хотя я не так уж много о ней знаю. Пожалуй, я могу ее почувствовать только тогда, когда пишу». Это случается нечасто, но представьте точку, в которой вы абсолютно потенциальны. Вы не ограничены ничем, хотя вместе с тем как бы находитесь в определенных рамках. Вот и парадокс. Он развел руками и смешно выпятил губы. Не могу сказать, что я поняла. Потому что вы пытаетесь понять. Мы вообще слишком много отдаем мозгам. Иногда надо чувствовать. Знаете, в какой-то момент в кино, а потом и в литературе все стали всё объяснять. И если раньше был Супермен, который просто умеет летать, то теперь мы знаем все подробности этого феномена, аэродинамические свойства Супермена и прочую ерунду. И что? Что? И всё. Это жвачка для мозга, а не рай для воображения. Понимаете, мы стали прилагать мозги там, где надо чувствовать. Я в целом понимаю, как это произошло. Допустим, 300 лет назад художник рисовал картину. Картине достаточно было быть красивой, потому что современники картин-то особо и не видели. Я не про элиту, конечно, постоянно окружённую предметами искусства и роскоши. Я про людей попроще. Эти люди испытывали какие-то чувства, глядя на картину. Не анализировали, пытаясь объяснить себе, почему она хорошая или плохая. Она просто нравилась человеку или нет. Она вызывала у него какие-то переживания. И вот наше время. Любое произведение искусства прямо в моём кармане. Любая музыка, живопись, литература, что угодно. И всё. Механизм сравнения и оценки запущен. Теперь картина не может тебе нравиться или не нравиться. Она хорошая потому что. И это потому что всегда совпадает с терминами и оборотами, подчёркнутыми из каких-нибудь статей, обзоров, рецензий, потому что техника у художника уникальная, не банальный сюжет или ещё какая хреновина. Всё. Главного ключа нет. Чувств нет. Есть просто анализ. А художник писал ее не ради того, чтобы ты ее проанализировал. Это он и сам умеет. А чтобы ты почувствовал то, что чувствовал он. Он хотел поделиться тем, что пережил. Как часто, читая книгу, вы пытаетесь не анализировать ее, а подобрать ключ через чувства? Не часто. Сдержанно ответила Лиза. Попробуйте как-нибудь. И удивитесь. Вы читаете смешную сцену, все смеются. Главный герой остроумно шутит. А чувствуете вы на самом деле боль. И вот возьмитесь за эту боль и посмотрите через неё на ту же сцену. Вы вдруг уловите удивительные детали. Те же слова, что были смешными и нейтральными, окажутся вдруг страшными. Смеющиеся лица станут неестественными, перекошенными. Вот где соч Текст это всего лишь средство, в нём нет ничего. Его содержание раскрывается только внутри читателя. А люди смотрят на буквы, складывают из них слова и думают, что на этом всё. Парсли снова налил себе вина. Лиза продолжала наблюдать за этим театром одного актёра. С одной стороны, это интересно. С другой кому не плевать. Парсли Ты заплатил огромные деньги за то, чтобы выступить перед одним зрителем, да ещё и перед таким. Впрочем, есть парадокс, продолжал он. Художники и писатели, а может быть, ещё и танцоры раньше других уловили, что произошло. Поняли, что читатели и зрители перестали пускать их дальше мозга. У людей образовался барьер, не пропускающий ничего внутрь. Я думаю, если честно, что он был всегда но не всегда был таким прочным люди во все времена считали что лучше не чувствовать ничего чем чувствовать и хорошее и плохое лиза отметила что единую линию повествования он уже не выдерживает так вот барьер возникла необходимость его пробивать понимаете чтобы заставить человека что-то почувствовать надо пробиться через мозги кстати забавный момент Человек платит деньги, придя, допустим, в кино, чтобы что-то почувствовать. А потом всеми силами этому сопротивляется с помощью своего мозга. Так вот, чтобы заставить человека получить то, за что он заплатил, приходится барьер ломать. Так появилось современное искусство. Не всё оно служит этой цели. Кто-то просто бабло рубит. Но я сейчас не о таких, а о настоящих творцах. Так вот, чтобы пробить барьер, пришлось облекать чувство в такую форму, которая не позволит мозгу её анализировать. Человек смотрит на кляксу на холсте и ничего понять не может, потому что понимать нечего. И тут есть шанс, что он хотя бы с фрустрацией столкнётся. Напомню, он за это деньги заплатил. Парсли вдруг отвлёкся от бокала, который пристально разглядывал последние 5 минут. и посмотрел на Лизу. Асрхан, ну, он либо вышел на новый уровень творчества, либо просто больной. Что вы имеете в виду? Он творит нас, понимаете? Всё, что сейчас происходит, обусловлено его фотографией. Все переплетения наших пороков, всё это. Он как будто в Бога играет. И мы мечемся тут в его поисках. И у Бога есть на каждого из нас его творений какой-то план. Но знаете что? Что? Пошёл он. Мне от него ничего не надо, и я не буду участвовать в этом всём. И не позволю использовать моё лицо на этой фотографии. Это, кстати, к вопросу о разнице между мной и Дэёнг. Она хочет урвать кусок. Я просто хочу вернуть своё. А если узнаете, кто он, что вы сделаете? Парсли какое-то время молчал, потом допил вино и махнул рукой официанту. Я и так знаю, кто он. Парсли стремительно затухал. С ним что-то происходило, но Лиза не могла уловить что. Движения становились всё чуть более размашистыми, дыхание более громким, а выражение лица, как будто едва держалось, грозя рухнуть под собственным весом. «Уходите, пожалуйста», — попросил, а не приказал он. «Что-то случилось?» «Хм, да, пришло время раскаяться», — усмехнулся Парсли. «Уходите. И если можете, простите меня за все это». Лиза почувствовала смутную тревогу. «Все нормально. Я передам наилучшие отзывы о вас. Или как там это работает?» «Хорошо». Отдалённой частью сознания Лиза понимала, что что-то не так, но какое, ей в сущности до этого дела. Можно вопрос? Давайте. Почему вы заинтересовались именно мной? Я в восторге от того, как вы избежали слова заказали. Парсле даже пару раз хлопнул в ладоши, чем привлёк внимание соседних столиков и официанта. Вы просто чудо. И всё-таки когда-то давно Вы были на приеме у моего тестя. Вы мне понравились. Я вас не помню. Я к вам не подошел. Просто поглядывал иногда. Почему? О, тогда я был еще более напыщенным снобом, чем сейчас. И с удовольствием платил за гордыню цену и повыше. Я не мог позволить себе подойти к шлюхе первым. Лиза поняла, что он пьян. И почему же теперь вы решили со мной встретиться? Я же говорил, я уже не такой гордый, Парсли усмехнулся. Это плохо? Понимаете ли, в чём парадокс гордыни? Он сделал какой-то менторский жест. Ничто не причиняет гордецу такой боли, как отказ от неуёмной гордости. Хотя на самом деле это должно быть лекарством. И почему же вы теперь не такой гордый? Уходите, приказал Парсли. Это я вам плачу, а не вы мне. Не забывайте.